Все в гору, в гору с батюшкой-то лезли, а теперь под гору бежим. Дерьмо наше дело, собачье дерьмо на лопате. От веселой нашей игры, э, вот я сидеть зачал. Казак уставился напряженным взором в пол, а мраченное лицо его окаменело. Не печалуйся, Иван Александрович, на нашем пути еще ни одна гора и ни одна удача будет. Силы накопим, по России с дымом, с грохотом пойдём. А крестьянство там в России-то, до всякого обиженного люда великое множество. Пусть простой народ знает, что и у него есть заступники, что он бездольный может голову поднять, да и правды себе потребовать. Наше дело взбудить спящих, внушить им это. Понял ли меня, Иван Александрович? Творгов вскочил с места. Ты, господин Горбатов, точь в точь как по дуров говоришь. Эх, ни в ком в вас разума настоящего нет, ни в ком, выкрикнул он, насупился и не простившись с хозяином, быстрым шагом вышел вон. На улице рабочего посёлка, во дворах, на огородах и за пределами Белорецкого завода Почти та же картина, что и в Берде. Пёстрые толпы народа, верблюды, кони, сияющие сквозь сутемень золотистые костры, говор на разных языках, крики, смех. У костров казаки в присядку пляшут. Движется шагом конные сотни башкирцев. Лошади вспотели, над ними легковейное облачко. Они притомились в быстрой недавней дороге. Эй, которое место, бачка государь? Покажи дорогу, вопрошает вожак башкирской сотни. С презрением посматривая по сторонам, чинно и лениво шагает по дороге караван навьюченных верблюдов. Калмыки и киргизы, шумно перекликаясь, ставят свои дюрты. из серой кошмы и решётчатых щитов, сколоченных из деревянных реек. Четверо конных казаков, в их числе палач и Саул, Иван Бурнов и Ермилка. Вот они разъезжают в разные стороны, останавливаются у каждого костра, громко возглашают: "По приказу его величества завтра с полдня в поход" Ермилка, подбаченевшись трижды, играет в трубу, трижды возглашает. Он любит красоваться. На правой его руке золотое обручальное кольцо. Перед великим постом поп Иван венчал их с Нинилой в церкви. Нинила теперь пишется казацкая жонка Нинила недоскокина. Отец Иван, не отстававший от Пугачёвской толпы, На масляной неделе соскочил с зарубки, снова ударился в пьянство, пропил обе пары сапог, подаренных ему Ванькой Бурновым. Тот поучил его кнутом и пригрозил повесить, но всё обошлось благополучно. Итак, над дуральскими горами предвесенние полыхают звёзды, всюду внимая от земли до неба тишина. птица не взлетит собака не взбряхнёт всё погрузилось в непробудный сон завтра выступать всё живое спит но по окраинам и по дорогам дозорят люди где-то и может быть очень близко коварный враг скрадом бродит а где он кто он никому не известно то ли князь галицын то ли мансуров с деколонгом то ли Михельсон. «Карауль, казак, не больно ты любуйся звездами небесными, не клони на грудь отпетой головы своей, не верь могильной тишине, она обманна, чутко лови ухом каждый шорох, каждое дуновение ветерка, из ветра родится буря». «Три всадника, Кинзи Арсланов, Горбатов, Чумаков» под лучистыми звёздами едут проверять дозоры. Глава 3. Пугачёв на Воскресенском заводе. Как только узналось, что царь батюшка прошёл малые юрки и приближается к Воскресенскому заводу, все работные люди с детьми и бабами высыпали на дорогу версты за две от заводских построек. Народ бежал, шёл и ехал из деревни Александровки, что стояла у больших прудов за плотиною, а также из рабочего посёлка, расположенного внутри завода. Посёлок, состоявший из немодлённых хибарок, среди которых, впрочем, выселились обширные и украшенные резьбой избы, растянулся от земляного вала с деревянной стеной де так называемого канала. Хотя в сущности это не канал был, а небольшая речка Тора. У самой заводской стенки речка была запружена плотиной. Получилось многоводное озеро, скоп воды. А дальше в пределах заводского участка речку Тору выпрямили, одев берега её в брёвна и доски. Получился канал. Ежели залезть на высокую сосну, можно видеть, как вся заводская площадь, ограждённая земляным валом, разрезана каналом на две части. На одной рабочий посёлок, на другой управительская усадьба, контора, заводские мастерские, склады и церковь во имя Воскресения Христова, отчего и завод назван Воскресенским. На самом же канале В стели две вододействующие мельницы: лесопильная и мукомольная. Ни в рабочем посёлке, ни даже в управительской усадьбе не было огородов, да и вообще на всём заводе не имелось никакой растительности, ни деревца, ни зелёной травки, и единственная сосна была мёртвая. Это пустынность участка результат плитворного действия смертоносных газов, изрыгаемых домницами и штыковыми горнами. И сами люди, жившие в посёлке, немало хирели от газов. Испетые, бледные, с лихорадочно блестящими или вовсе потухшими глазами, они были физически ещё сильны, но оставляли впечатление людей болезненных. как будто на солнечном урале никогда не ласкало их горное солнышко народ бежит бежит навстречу царю батюшке и выстраивается по обе стороны дороги весь снег давно ушёл в землю деревья обтресло ветром на дороге старая хвоя шлак угольная пыль песок едут дружно зарали парнишки тысячная толпа Зашевелилась, бородачи пятернями расчесали бороды, бабы оправили платки и полушалки, старенький попик в ризе вышел с клиром на середину дороги, две красивые молодайки в ярких сарафанах держали блюдо с хлебом с солью.